Глава 14. Домой. Затопленный город посреди Атлантического океана. Адам Ридли осел на землю, хватаясь за ключицу. Из-за темного гидрокостюма, ещё и при таком освещении, все не сразу поняли, что к чему. Лишь когда заметили залитую кровью руку, которой бизнесмен сжимал рану. Валерий Ривера... Лежала на земле с дыркой во лбу. Коронный подчерк Саманты Уолкер. Сама же наемница с отрешенным видом смотрела на босса. Складывалось впечатление, словно она не понимала, что происходит и почему у того кровь. Кажется, на ее памяти в доверенного ей патрона впервые кто-то попал. Очнулась она лишь, когда Дэниел, который, собственно, и оттолкнул в последний момент Адама, что помогло не заработать тому роковую пулю в сердце, кинулся Кридли, уже осевшему на колени. Саманта вскинула было ствол, но вовремя остановилась. Нет, он пытается помочь, а не добить. Нужно остановить кровь. Бэйну некогда было переживать за свою шкуру. Он был занят тем, что пытался остановить кровотечение. «Срежьте с ривера рукав». «Что?» — в ужасе округлила глаза Мэри Ди. «Он ей больше не нужен. Ну же, нож у меня на бедре». Нож-то Мэри Ди снять с пояса смогла. А вот подойти к валери, что лежала безжизненной куклой, запекшейся дыркой во лбу и остекленевшим взглядом, К счастью, Саманта сделала все сама. Склонившись над мертвым телом, она едва ли не плача откромсала часть гидрокостюма и торопливо стянула его с изящной руки. Поля риверы угодила в неудачное место. Однако перетянуть ключицу получилось. Правда, это не отменяло того факта, что им еще придется возвращаться на яхту той же дорогой, «А Ридли вряд ли сможет справиться самостоятельно. Не говоря о том, что его пропитавшийся кровью гидрокостюм превратился в сигнальную ракету для местных акул. А такие тут водились. Маккензи, когда одну из них увидела на отдалении, едва не захлебнулась водой, выпустив загубник. Собственно, после этого она больше и не погружалась. Ну, до сегодняшнего дня». Но делать нечего. Пришлось рискнуть. Обратно к яхте миллиардера в полубессознательном состоянии буквально тащили на себе. Что заставляло Бэйна помогать блондину, он и сам не знал. Наверное, доверял интуиции, которая упрямо заверяла, что с Адамом Ридли, в отличие от почившей риверы, можно было реально договориться. К счастью, обошлось без зубастых хищников. И на поверхность воды они всплыли не только в полном составе, но и со всеми конечностями. Почти полном. Что стало с мальчиками Валерии, ни Маккензи, ни Дэниел не знали. Однако, раз Саманта не боялась погони, переживать не имело смысла. А вот за тех, кто остался на яхте, да. Какого чёрта? Едва заметив, что голов явно не хватает, Азиат и ирокезный повскакали с диванов, несясь к корме, но тут же подоспел на помощь Юга, утихомиривший их страшным нажатием спускового крючка. Один выстрел, затем второй, и всё. Маккензи, едва сдерживая рвотные позывы, смотрела, как тот, не меняясь в лице, брезгливо спихнул в море трупы. Всего мгновение, и словно этих людей никогда не существовало. Лишь алый след на светлом настиле и напоминал, что только что произошло страшное. А в это время телохранители Ридли уже поспешно переносили босса на главную палубу. «Что произошло?» Это был первый и последний раз, когда Мэри Ди услышала голос Хьюга. Хриполоватый и низкий, будто у того что-то застряло в горле. «Я виновата!» Саманта оставалась спокойна. Но по раздувшимся ноздрям было заметно, каких трудов ей стоило это мнимое спокойствие. Оставила его незащищённым, подставила под удар. «Ерунда! Ты в любом случае ничего бы не смогла сделать!» Отмахнулся Бэйн, сбрасывая увесистое снаряжение и чувствуя блаженное облегчение в спине. «Я должна была!» отрезала та. «Знаешь, мне думается, ты слишком много на себя берешь, а так можно и сломаться». Дэниел присел напротив дивана, в былое время полностью отошедшего под полное узурпирование Валери. Теперь же на нем лежал миллиардер. От нагрузки, перепада давления и потери крови тот вряд ли соображал, где сейчас находится и о чем рядом с ним говорят. «Мишени легче и не придумаешь». «Здесь есть аптечка?» «Если до берега дотянет, точно будет жить». «Португалия». «Лиссабон». «Вилла Каса да Президент». «Неделя спустя». «А вы живучий!» — хмыкнул Бэйн, щурясь от солнечного света, заливающего открытую террасу. «Назло врагам!» Допив прохладительный сок, Адам Ридли с тихим кряхтением поднялся с плетеного кресла. Внешне он пусть и выглядел неплохо, однако было заметно, что ранение его сильно тревожит. Правда, на ближайшие пару месяцев точно придется забыть про новое погружение. Пару? Дон Оптимист. Полгода минимум. А как же сокровища? Мои люди займутся. А другие города? Я уже распорядился по поводу экспедиции. Жду информации. Означает ли это, что наша задача выполнена, и партнерство можно считать благополучно завершенным? Только если не хотите продолжить поиски по собственной инициативе. Нет. Решительно отказался Дэниел. Кнопка хочет уехать. Жаль. Кстати, где она сама? Вышла прогуляться. Не любит прощаться. Вернее, недолюбливает меня, — понимающий уточнил Ридли. Скорее, ваши методы. Она не из вашего мира. Нет, но уже стала его частью. Стала. Бэйн перевел взгляд на Хьюга. Стоит один-одинёшенек, одной своей спиной загораживая приличный такой кусок горизонта. где Сэми? Сэмми?» «Уехала». «На какое-то время». «Решает проблемы личного характера». «Проблемы?» «Она не сберегла патрона. Пятно на репутации любого телохранителя». «И вы уволили ее? «Саманту?» «О, нет. Никогда. За четыре года, что она работает на меня, у меня не было и не будет поводу усомниться в ней». но вас подстрелили по ее вине. По моей вине. Сэм неоднократно ругала меня за самонадеянность, и, в общем-то, она права. Я частенько игнорирую элементарные правила. Не проходить в непроверенные помещения раньше охраны, избегать опасных ситуаций, которые сложно взять под контроль, не сотрудничать с ненадежными людьми. Думаю, не стоит говорить, что вся эта авантюрная затея изначально вызывала у нее настоящее бешенство. Надо полагать. И я полностью с ней согласен. Вот только разве можно было устоять? Азарт. Азарт часто сильнее разума. Так что, думаю, я должен сказать вам спасибо. Блондин протянул Бейну раскрытую ладонь. «Вполне вероятно, вы спасли мне жизнь». «Как и вы». Взаимное рукопожатие двух мужчин благополучно происходит. «Историческое событие. Если бы не ваше вмешательство, Валери бы завершила начатое. И все же я у вас в долгу. Не настаиваю, но если вам так хочется». «Я решил вопрос с германскими властями». «Все улики по делу о краже Глобуса изъяты и уничтожены. Вы оба больше вне подозрений». «О, спасибо!» — приятно удивился Бэйн. «Это меньшее, что я могу сделать». Адам кивнул на знакомый тубус, брошенный на диванчике поверх подушек. «Не хотите забрать картину?» «Забавно, но по факту ее кража оказалась бессмысленной затеей». Старина Уинсон слишком перестраховался. «Не такой уж и бессмысленный», — не согласился Дэниел. «Не для него, во всяком случае. Ведь если бы не эта история с портретом Бихайма, он бы не познакомился с кнопкой. Но она нам не нужна, можете оставить себе». «Хорошая идея», — согласился Ридли. «Повешу в кабинете». Останется напоминанием об увлекательном путешествии. Помимо сундука, набитого золота? Так я же не оставляю все себе. Да, конечно, что-то припрячу в сейфы, как сувенир. Но большую часть перепродам. Кто бы сомневался. Благотворительности я от вас и не ждал. На благотворительности нельзя построить состояние. Укоризненно покачал пальцем Адам. К тому же мне еще нужно выплатить вам обещанный процент. Смерть Валерии его, кстати, автоматически повысила. не намного, но все же. Правда, для оценки уже найденного понадобится время. Думаю, через пару недель я вернусь в Калифорнию и вплотную займусь этим. В общем, ждите звонка». Бэйн не без уважения кивнул собеседнику. «Знаете, а с вами приятно иметь дело». «Я говорил, я всегда держу слово, если его держат другие. И, как вы успели заметить, ситуация с мисс Риверой наглядно это подтвердила. К моему великому огорчению, все же она была чертовски красивой женщиной». Ридли нахмурился. «Кстати, не знаю, что конкретно она тому думала, но мой совет — прислушайтесь к ее словам». Такие особые после смерти умудряются доставлять проблемы. «Да, я уже думал по этому поводу», — кивнул Бэйн. «Так что мы не задержимся в Калифорнии. Новые паспорта, новые личности, новая жизнь. С именем Дэниел Бэйн тоже, кстати, не настоящим, Хоть за столько лет и ставшим родным придется навсегда попрощаться. Как и кнопки со своим». С неохотой, но она все же согласилась, тоже понимая очевидное. Ради их же спокойствия зачеркнуть прошлое и начать с чистого листа — лучший из вариантов. С ней вообще было пока все довольно странно. Мэри Диана Маккензи ещё не понимала, кто она и кем собиралась становиться. Но одно Мэри Ди знала точно — возвращаться к прошлой жизни она не собиралась. неудержимая, самую малость самовлюбленная, и при этом невероятно пытливая натура попросту ей этого не позволит. Так что теперь выходило нечто среднее. еще не преступница, но уже и недобропорядочный гражданин. Мэри Диана стояла на распутье. Единственный шаг не в том направлении, и путь обратно навсегда будет для нее закрыт. И она его сделает. Через день, неделю, две, но сделает. Просто потому, что выбрала его, Дэниела, того, чья судьба давно предопределена совершенными поступками. Хотя чего уж лукавить, эгоцентричные амбиции тоже играют немаловажную роль. Кто-то получает удовольствие от прыжков с парашютом. Кому-то нужна скорость ради адреналина. Кто-то использует запрещенные вещества, чтобы достигнуть нирваны. Ему же доставляет истинное удовольствие заниматься тем, что он умеет. Двойной и не совсем законной игрой. Хотел ли отказаться от этого ради Мэри Ди и их будущего? Готов ли был перечеркнуть то, что делает его тем, кто он есть? Увы, Бэйн этого пока и сам не знал. Об этом он и размышлял, когда, попрощавшись с Адамом, отправился искать Маккензи. И нашел на заднем дворе, Сидящий на низком бетонном ограждении, заменяющем цветам огромное кашпо. Мэри Диана сидела, беспечно болтая с весившимися ножками, и разглядывала мерцающие переливами безмятежную воду в бассейне. На земле рядом с лежаками лежал изрядно помученный приключениями рюкзак и пухлая от количества вещей женская сумка, уже собранная к отъезду. «Как поговорили?» Заметив Дэниела, спросила Мэри Ди. «Вполне неплохо. Мое отношение меняется к этому типу с каждой новой встречей. А вот моё нет. Надеюсь, больше мы не увидимся». только если решим забрать награду. Он до сих пор готов заплатить? Во всяком случае, мне об этом только что незамысловато намекнули. Не хочу его денег. Они нам не нужны. Справимся сами. Да, они обсуждали это накануне. И пришли к выводу, что Адам Ридли может со всем уважением и взаимными любезностями подавиться их десятью процентами, заработанными на грязном шантаже и подлых уловках. И все же Бэйн решил уточнить. «Уверена?» «Абсолютно». «Да будет так». Перекинув лямку рюкзака через плечо, он подхватил ее за бедра и мягко опустил на землю. «Ну что? Домой?» Обнимающие его за шею Маккензи впервые за последние несколько недель искренне улыбнулась в ответ. «Домой!» Сакраменто Интернешнл, аэропорт, Калифорния. Почти 18 часов изнурительного перелета с пересадкой, и, наконец, искаженный динамиками голос пилота поздравил пассажиров с прибытием в Сакраменто. «Ура! Они дома!» Аэропорт встречал прибывших отблесками стали и стекла, через панорамные окна которого можно было полюбоваться вечерней Калифорнией. Но, если честно, Мэри Диану в данный момент мало заботили родные красоты. Куда больше ее волновало плохое предчувствие, прочно поселившееся над ней еще в тот момент, когда они пересекали Атлантический океан. Откуда оно взялось? Что оно означало? Не было ли этой той самой пресловутой интуиции, с которой у нее всегда не ладилось? Маккензи не могла точно сказать. Просто чувствовала нутром и все. И не ошиблась. Дэниел, едва они прошли осмотр и спустились по эскалатору, тоже сразу ощутил, что что-то не так. Нет, конечно же... Оставалась вероятность, что серьезные дяди в костюмчиках, разбросанные по всему первому этажу, просто дожидаются своего рейса, но... Отсутствие багажа, пытливый взгляд, изучающий территорию, движение, выправка. Бэйн слишком хорошо изучил тех, от кого столько лет успешно скрывался, чтобы не распознать их повадки. Едва сойдя с эскалатора, он схватил Мэриди за руку, и увлёк её за стальные колонны, удачно скрываясь за кустарными деревьями. «Что такое?» — не поняла та. «Держи». Дэниел вручил ей рюкзак. «Иди к третьему выходу. Бери такси и уезжай. Я пойду через четвёртый. Встретимся через час в Шаратон-Грант». «Что? Почему?» «Пока не знаю. Вот как раз и пойму». «Если до утра от меня не будет вестей...» Он со всей серьезностью посмотрел в глаза Маккензи, протягивая свой телефон. «Звони Холли. Она поможет с новыми документами и деньгами на первое время. Как будет готово, уезжай. Не оставайся в Сакраменто. Поняла?» «Поняла? Ничего она не поняла. Они же только что приехали. Ты меня пугаешь». Все хорошо», — ободряюще поцеловал тот ее в лоб. «Вполне возможно, я напрасно паникую. Однако стоит перестраховаться». Широтон Грант? Запомнила? Через час». «Я... Нет». Мэри Диана схватила его за запястье. «Я тебя одного не пущу. Не знаю, в чем дело, но будем разбираться вместе». «Не думаю, что в данном случае это разумное решение». Еще один нежный поцелуй, но уже в губы. «Ты должна мне желание, помнишь? Так вот, это оно. Все, иди!» Для добавочного ускорения ее настойчиво подтолкнули в противоположную сторону. Вот только никуда она не пошла. Вместо этого Мэри Ди замерла столбом и непонимающе смотрела вслед удаляющемуся Дэниелу, стискивая лямки рюкзака. Ой, «Уйти?» Он шутит? Чтобы ему там не померящилось, они вместе заварили эту кашу. Вместе и расклебают. Разве не так, он говорил? И плевать на его какие-то там желания. Маккензи бросилась было следом за ним. Однако Бэйн быстро затерялся в толпе. И все же она заметила его. одновременно с тремя мужчинами в строгих черных костюмах, направившимися на перерез Дэниел. Мэри Ди, уже практически перешедшая на бег резко затормозила. Под ложечкой нехорошо засосала. «Дэниел Бейн спросил один из костюмчиков, показывая удостоверение. «Калифорнийское бюро расследований и разведки. Вы арестованы». «За что? Позвольте полюбопытствовать». Беззаботно отозвался тот, не только не удивившись, но и не сопротивляясь, когда ему заломили руки за спину и защелкнули на них наручники. «Кража в особо крупных размерах, мошенничество, фальшивомонетчество и подделка облигаций». «Каких еще облигаций? Не знаю таких», — праведно возмутился Бэйн. хотя прекрасно понимал, о чем шла речь. Ох, блин, а ведь он знал. Знал, что пару лет назад не стоило ввязываться в ту мутную схему. Мэриди, удачно прикрытая столпившимися в зале любопытными физиономиями, с ужасом смотрела, как Дэниела в сопровождении его водили на улицу, где тех уже ждали внедорожники с проблесковыми горящими маячками. Происходящее пока не укладывалось в голове. Бэйн арестован? Арестован? Как это может быть? Как они вышли на него? Откуда узнали, что он появится именно в этом аэропорту? Причем ждали только его. Про нее никому не известно, иначе бы она сейчас не стояла тут, сбитая с толку, и не понимающая, что делать. Ридли. Нет. Не Ридли. Со всей своей гадкой натурой миллиардер не действовал из-под Его методы давно доказали. Адам Ридли ценил прямолинейность и быстрое решение проблемы, без дешевого дыма и спецэффектов. Тут же подстава чистой воды, низкая и подлая, на которую способна лишь оскорбленная женщина, брошенная и желающая отомстить. «Валери». Она знала, что рано или поздно они вернутся в Калифорнию, как и предупреждала, что подготовила для Дэниела нечто особенное. Теперь ясно, что. Стерва. Даже после смерти не хочет угомониться. Мэри Диана выскочила на улицу, когда вереница автомобилей уже выехала на главную полосу, увозя с собой желанную добычу. «Что теперь будет?» Чего им ждать? Вряд ли Бейну удастся легко отделаться. Валерий не допустила бы этого. Значит, на него повесят все, что только смогли найти. А что не смогли, то додумают. В любом случае, исправительными работами он точно не отделается, как вероятно и условно досрочным, когда дело дойдет до суда, если дойдет. Вполне возможно, из участка его повезут прямиком в окружную тюрьму, при условии, что у органов правопорядка есть неоспоримые улики. Те, что успела подсунуть им перед кончиной Ривера. Паника уже, начавшая было подступать, была решительно загашена в зародыше. Нет, не время для прокрастинации и самосожаления. Дэниела нет рядом, чтобы утешить ее и подтереть нюни. Ему самому сейчас необходима помощь. А это значит, что необходимо немедленно собраться и действовать? Да, действовать. Но как? Четкого плана у Маккензи пока еще не было. Однако она знала того, кто может ей помочь. «Дэниел ведь сам назвал ее имя только что». пролистав немногочисленный список телефонных контактов, был найден необходимый. Трубку взяли не сразу. «Третий час ночи, Бэйн. Тебе по мозгам настучать?» — раздалось раздраженное и слегка приглушенное подушкой женское бурчание. «Холли, это Мэри Диана. Мне очень нужна твоя помощь. Дэниел в беде».